Моя вера в пророка У него публичное ходатайство в день воскресения, чтобы отделиться среди всех слуг, и у него есть особое ходатайство о верующих